Он выстроен частью иждивением прадеда Алексея Ионча, частью её. Когда Богимовскую усадьбу перенесли на другой берег Мышинги, попросили дозволения и церковь строить на противоположном берегу вместо старой деревянной церкви. Это стоило бабушке немалых хлопот. Она с великим усердием занималась этим великим делом. Очень удачно окончила его, посвятив на него несколько лет своей жизни. Новая Богимовская церковь была окончена в царствование императора Николая I. Главный предел был во имя Успения Божией Матери. У нас в этот день в семье было два праздника: храмовый и рождение моей матери 15 августа. Храм Багимовский был хорошей архитектуры. В нём было много соразмерности. Окна тоже давали хорошее освещение, что в старинных сельских церквях редко встречалось. Живопись была прекрасная, всем нравилась наша церковь, и соседи охотно её посещали. Она стояла недалеко от нашей усадьбы, на дороге в бабушкино имение. А до дому почти до самой церкви была широкая липовая аллея. Был великий пост на исходе. Кажется, вербная неделя. Бабушка прислала сказать, что будет к нам и божелает поговорить. Сейчас же было приказано приготовить для неё комнаты. Для нас, детей, её пребывание в доме соединялось с вакацией, потому что матушка, которая сама давала нам уроки, при бабушке не имела времени нами заниматься. Я была старшая в семье, а мне было в то время лет семь. Бабушку сопровождал всегда большой штат прислуги. Ездила она в четырехместной карете в шесть лошадей с выносными, форейтером и швейтером и двумя лакеями на запятках. В карете масса подушек, кроме бабушки, сидели в ней её компаньёнка, горничная Елена и две собачки: Мирза и Журик. И вот мы ожидаем бабушку. Как только её экипаж покажется по дороге мимо церкви, так буфетчик Сергей Николаевич войдёт в батюшкин кабинет остановится в дверях и возвестит, что барышня к нам жалует, и мы к окнам. Карета въехала в ворота большого двора, и мы бежим встречать в переднюю нашу дорогую гостью. Дверь отворяется, входит бабушка, укутанная в шубу в большом атласном копоре фиолетового цвета. Ее ведут под руки, и Лена расстегивают на ходу ее шубу, а лакей принимает ее на свои руки. Бабушка садится на диван, и с нее снимают теплые белые лохматые сапоги, осоюзненные белым софьяном. Мы должны все время смирно сидеть. Затем бабушка проходит в батюшкин кабинет, где ее усаживают на диван. Мы, между тем, приняли от лакея её двух собачек и нёсём их на руках за бабушкой что составляет для нас большое удовольствие но мы отнюдь не должны при этом забывать что с бабушкой следует поздороваться а этого никак нельзя сделать пока она не снимет копора и бесчисленного множества платков и косыночек которые на неё накутаны